Глава восьмая. Первый радиус. Первый радиус. Сектор Великой Школы Корвус. Главный защитник Дориан. Два воина висели в открытом космосе. Перед ними в хаотичном порядке плавали тысячи трупов истинных монстров бесформенного, больше похожих на кляксы разной формы и размеров. Было видно, что тут недавно прошла тяжелая битва, но адепты не обращали внимания на ее последствия и даже добычу не собирали. «Ты уверен, Клош?» — устало спросил первый, очень высокий и худой гуманоид в сплошной броне. Со стороны казалось, что его защита состоит из мельчайших шариков, слепленных друг с другом и перетекающих при движении. Только лицевой щиток выделялся, напоминая колышущуюся темную пелену, через которую едва просвечивало лицо с высоким плоским лбом, двумя глазами-щелками, худым и острым носом и ртом линией. Череп был вытянут вверх и приплюснут с боков. Все это создавало впечатление опасного хищника или механизма. Правда, сильно уставшего в данный момент. «Да, Дориан!» — второй адепт. Тоже гуманоид, но гораздо более массивный. Его толстые руки заканчивались шестью пальцами. В отличие от первого, он не выглядел таким быстрым и опасным, зато производил впечатление скалы, способной выдержать любой удар, не шелохнувшись. Адепт продолжил. «Это прислали в последние сводки от гарнизона. Они ее получили из второго радиуса, так что сведения точные». «Титан, этого еще не хватало. Ребята устали. Бездна. Все получили свою дозу отравы». «Даже мы с тобой, а тем более они!» Дориан кивнул на окружающих адептов. Рядом находились еще несколько десятков тысяч бойцов. И все они, даже не гуманоиды, носили пупырчатую броню с темными энергетическими экранами на лице, у кого оно, конечно, имелось. А еще их броню украшал один и тот же символ — три меча, сложенных в пирамиду. Знатоки могли опознать в символе знак боевой школы Корвус. «Значит, к нам действительно приближается Титан. Это плохо. Очень плохо». Пробормотал Дориан. «У нас всего пять тысяч бойцов. Что будем делать?» «Стоять здесь и ждать врага». «Но никто не ожидает, что мы остановим Титана. Это не наш уровень. Сам говоришь, что бойцы устали и отравлены». «Предлагаешь убежать?» хмуро поинтересовался Дориан. «Нет», — замялся шестилапой. Но... «А все остальное мы уже сделали, Клош. Подмогу вызвали, сообщения разослали. Больше мы ничего не можем». «Подмога не придет. Титан не позволит быстро проложить сюда туннель». «Знаю», — тихо произнес Дориан. «Все понимали, что дело плохо». В первый радиус летел слишком сильный монстр бесформенного, Эти обычно подобных тварей останавливали армии второго радиуса. Точнее, крупные монстры сами совлазнялись высокоуровневыми адептами и направлялись точно к их расположению, что было весьма любезно с их стороны. Но сегодня случайный Титан по неизвестной причине неожиданно свернул с маршрута и полетел прямиком в первый радиус. Прямо на территорию боевой школы Корвус. В смысле, этот сектор принадлежал ей, и она должна была его защищать. Так было. Редко, не везде, но это не было уникальным происшествием. Как назло, в ближайшем гарнизоне оказалось слишком мало войск для отражения Титана. А новые войска уже не могли оперативно прийти на помощь, поскольку гильдия Троп должна была выстроить усиленный туннель. «На это весь день уйдет», — подумал Дориан. «К их приходу все будет кончено, так или иначе». Ситуация складывалась тяжелая. Никто не предполагал, что Корвусу придется столкнуться с настолько сильным врагом. Неудивительно, что они оказались не готовы. Обычно сюда добирались лишь всякая мелочь типа пираний и щитоносцев, или по-другому щиты. Иногда прилетали шакалы и панцири. Ну, и стрелки, разумеется. Все это были названия монстров разных классов. Вообще, двух одинаковых истинных монстров бесформенного не встречалось, поэтому их делили не по биологическому виду, а по функциям. Причем делили довольно условно, по размерам. Видишь перед собой мелочь в нескольких метрах длиной, которая, не задумываясь, лезет в ближний бой, значит, это пирания. Если монстр больше пяти метров, но меньше двадцати, это шакал. В любом случае и тот, и другой атаковали в стиле поклонников боевых концепций, то есть использовали свои тела как оружие. Щиты и панцири, соответственно, отвечали за защиту. Одни также были помельче, другие покрупнее. Вот и вся разница. От своих атакующих собратьев они отличались тем, что не лезли сразу в бой, а защищали стрелков. Они могли и напасть, особенно когда их подопечные заканчивались. Стрелки же, как следовало из названия, атаковали адептов с густками, импульсами, молниями. Вариантов было слишком много, чтобы придумывать каждому под виду уникальное имя. Поэтому их просто делили на три основных класса — снайперы, бомбардиры и универсалы. Первые били прицельно по отдельным адептам, вторые — по площадям. Универсалы же делали и то, и другое. Еще встречались специализированные монстры — наводчики, координаторы, сканеры, разведчики, опустошители и много кто еще. Опустошители, например, умели вытягивать энергию из адептов или мешать ее набирать. В общем, вариантов действительно было много, поэтому для простоты все сводили к нескольким классам, чтобы адепты на поле боя могли быстро сориентироваться в этом многообразии и подобрать подходящую тактику. В конце концов, они же не ученые-исследователи. Вот те ребята делили монстров на тысячи подвидов. Бойцам главное было понять, как наиболее эффективно разделаться с врагом. Тем более все тактики придумали давным-давно, и ничего изобретать не требовалось. Главное, чтобы враги имели сопоставимые с адептами уровни. Тогда проблем не возникало. К сожалению для главного защитника Дориана, к ним прибыл Титан, против которого ни одна стандартная тактика первого радиуса не срабатывала. Хотя бы потому, что эти чудовища имели уровни от восемнадцатого и выше. Титаны были не просто чудовищами, а целыми армиями. На их могущих телах скрывались тысячи других тварей. «Свита», как ее называли. Это был целый боевой корабль. Даже экосистема. Поэтому вместе монстры оказывались сильнее, чем по отдельности. У каждого имелась своя роль. И Титан следил, чтобы подручные выполняли свои обязанности. Например, жертвовали собой, чтобы защитить более важных членов свиты. Но, конечно, лидер стаи, даже без подручных, представлял собой огромную угрозу. Собственно, многокилометровое чудовище с великолепной броней и умеющее быстро восстанавливать врата кого угодно впечатлит. Последним умением обладали многие высокоуровневые твари. И даже при полном разрушении врат, высокоуровневый монстр бесформенного мог еще некоторое время получать энергию от своего источника через тело. Эффект зависел от уровня. То есть монстры слабели, но, к сожалению, мгновенно не умирали. По крайней мере, от рук мастеров линзы. Тут требовались бойцы с телом звезды. Однако все эти замечательные бойцы остались во втором радиусе и спуститься не могли. Вот такая складывалась ситуация, что высокоуровневые враги могли проникать глубоко в первый радиус, а адептам это было сделать крайне сложно, практически невозможно из-за горения. Когда адепт шестой стадии приближался слишком близко к бездне, его тело начинало вибрировать определенным образом. Вибрация не убивала, но нарушала синхронизацию врат с источниками и работу матриц. В результате адепту сложно было набирать энергию или пользоваться навыками. Фактически, он был слабее бойцов в предыдущей стадии. А еще незадачливый адепт ощущал невероятно сильную боль, словно снова стал простым разумным, и его тело опустили в кипяток. В общем, бойцы второго радиуса не могли помочь своим коллегам из первого, даже если они входили в одну школу, разве что советом. Вот и сейчас сверху прислали короткое сообщение, что вниз движется Титан. Мол, «Держитесь там!» Сообщение пришло после того, как Дориан со своими бойцами несколько часов гонялся за пираниями, щитами, а также уворачивался от выстрелов снайперов. Такой долгий бой с истинными тварями бесформенного мог отравить даже сильного мастера Линзы, а в отряде имелись и адепты 17-го и 16-го уровня. Даже бойцы предыдущей стадии попадались. В общем, им не повезло. Хотя поначалу его бойцы считали, что поймали удачу за хвост, несмотря на угрозу постоянного вторжения истинных монстров бесформенного. Большие налеты проходили редко, и за каждый из них потом следовало большое вознаграждение. Плюс каждый успевал набрать себе добычу, которую имел право использовать для личного усиления. Не всю, конечно, но предприимчивый адепт мог накопить достаточную сумму на весьма ценные эликсиры. Так или иначе, бои были приятным разнообразием жизни в гарнизоне. Да, их гарнизоны так только назывались, а выглядели чуть ли не как настоящие дворцы. Мастера Линзы ценили комфорт. Однако годами сидеть в медитациях и проводить учебные поединки не сможет даже самый терпеливый разумный. Иногда требовалась проверка возможностей. Заодно сражения мотивировали развиваться дальше. Собственно, так и было до тех пор, пока бойцы не узнали, что к ним движется целый Титан. Причем даже стадия и уровень пока оставались загадкой. Этого из второго радиуса почему-то не сообщили. Видимо, они даже не приблизились к монстру. Цель Титана секрета не представляла. Обычно высокоуровневые монстры добирались до бездны, где сгорали от дыхания. К счастью, добраться до кластеров даже самые большие монстры не могли. Могло показаться, что раз бездна уничтожает врага, то можно вообще не гоняться за ним. Но это было не совсем так. Лишь самые крупные твари зачем-то убивались о бездну. Вероятно, в первом радиусе они тоже кипели, просто не могли об этом рассказать. А вот мелочь разлеталась и терроризировала население. Но это можно было перетерпеть. Главная проблема, что после акта самосожжения крупного монстра бездна немного отступала. Это явление называлось эрозией и имело ряд последствий. В частности, в этом месте повышалась концентрация бесформенности, снижая боевые возможности адептов и ухудшая условия жизни. А еще повышалась вероятность, что сюда залетят новые враги. Не обязательно такие громадные, как титаны, но и постоянные набеги мелочи, когда они накатываются волнами, удовольствия не доставляли. В общем, на месте прорывов образовывались язвы. Они зарастали, но процесс шел очень медленно. Естественно, Совет сразу направлял к язве дополнительные войска, и адепты справлялись. Однако школа, допустившая прорыв и сожжение титана, обязана была выплатить крупную компенсацию, а также в течение многих лет содержать всех помощников и вкладываться в их развитие. Иногда это вызывало такое перенапряжение ресурсов, что школа даже теряла звание «Великой», откатываясь до средней. Именно по этой причине Дориан не мог отвести войска. Впрочем, он и не хотел. У мастеров линзы имелась честь, которую они защищали всеми возможными способами. «В конце концов, один Титан нас всех не перебьет», — неуверенно подумал он. «Наверное, узнать бы его уровень». Ожидание продлилось недолго, и через несколько часов Дориан увидел врага. Для разнообразия Титан выглядел как гладкий сгусток тьмы, длиной в добрые десяток километров. «Ты чувствуешь его уровень?» Нервно спросил Клош. «Откуда? Я даже не понимаю, какой он стадии». Бросил Дориан. «Будем надеяться, что не выше шестой». «Всего-то!» «Даже Титанов убивают». «Но не такие адепты, как мы. С восемнадцатым уровнем лезть на Титана. Смерти подобно». «Будем кромсать его по кусочкам. Он наш главный враг. Остальные не такие сильные». «Но их много». «Мы справимся. если не допустим его до бездны, то получим премию». «Лучшая премия — это наши жизни». «Верно. Но мы справимся», — повторил Дориан, хотя сам не верил в свои слова. Тем не менее, увидев монстра своими глазами, он немного успокоился, как это часто случалось с представителями боевых концепций. «Да, Титан — здоровенная тварь». Но его свиту явно покромсали во втором радиусе, и сейчас она состояла всего из нескольких десятков тысяч тварей поменьше. «Их не больше, чем нас», — отметил Дориан. В любое другое время они бы порадовались такой добыче, поскольку в столкновении один на один адепт выигрывал бой с равным ему по уровню противником. К сожалению, Титан усиливал всю свиту. Насколько именно, предстояло проверить. «Ещё проблема. она не обучали драться с подобными врагами по причине редкости вторжений крупных врагов и отсутствия необходимых тренажёров. Но если он выживет, то получит ценный опыт. А может и усилится. По слухам, бой с Титаном может помочь адепту развить застывшие навыки». «Начинаем!» — приказал он. «Главную сволочь пока не трогаем. Сосредоточимся на мелочи!» Первый радиус. Алекс. В открытом космосе внезапно появился черноволосый адепт. «Мы добрались!» — удовлетворенно произнес он, оглядываясь. Первым делом Алекс почувствовал бесформенность, от которой немного отвык в Антане. Эликсиры и кровь не в счет. Они содержали лишь слабые эманации бесформенности, но не давили и не отравляли. Точнее, отравляли так, как задумывал производитель эликсира. Впрочем, даже самый сильный фон не мог навредить Алексу. Тем не менее, здесь он был гораздо выше, чем описывал Элейсав. И немного другой, как будто неразбавленный. Ха, то ли тут так и должно быть, то ли обстановка хуже, чем я думал. Миром, что у нас на радарах?» — спросил он. «Дай мне минуту оглядеться». «Нас сюда что-то привело, но я даже не понимаю, что именно. Хотя, наверное, я зацепился вон за ту штуку». Кивнул Алекс на небольшой метеорит. Тот был настолько мелким, что на него не претендовал ни один адепт. Ничто не выдавало в метеорите особой уникальности, просто глыба камня. Не больше той скалы, на которой Алекс когда-то прятался на земле от ползунов. В голову полезли неуместные воспоминания. Впрочем, и тогда, и сейчас он оказался в новом месте, так что аналогия напрашивалась сама собой. «Надеюсь, мне не придется прятаться на этой штуке». Пробормотал он, сомнением оглядывая камень. «О чем ты говоришь?» — поинтересовалась миром. «Да так, воспоминания нахлынули». «Выбрось их из головы. Я чувствую впереди сражение. Большое!» «Пойдем посмотрим». «Даже не сомневалась, что ты так ответишь. Даю координаты». Едва получив данные, Алекс прыгнул. На таком расстоянии никакая бесформенность не могла помешать контакту. Хотя, признаться, прыгать было тяжелее, чем в «Мёртвом кластере». истинные монстры бесформенного не читак Квазарским», — мысленно усмехнулся он. Правда, самих монстров он ещё не видел, но не сомневался в их существовании. Ведь что-то его сюда призвало, точнее, не призвало, а просто высветило эту точку. «А пришёл он уже сам». Алекс выбрался из пространственного туннеля и сразу увидел довольно примечательную картину. Вдалеке висела огромная тварь, а вокруг нее вились толпы тварей поменьше. Все они выглядели как сгустки черной субстанции, по сравнению с которой чудовища Квазара можно было называть «красавчиками». Вокруг монстра и его мелких помощников носились адепты в одинаковой серебристой броне. Судя по виду, дела у них шли не очень, поскольку они уже разбились на отдельные отряды и постоянно маневрировали. Точнее, отступали и уворачивались от выстрелов. При этом сами не стреляли. То ли не имели коллективных дальнобойных атак, то ли «Матрицы» сейчас перегружались. В любом случае, дела у адептов шли не очень. И чтобы это понять, не надо быть полководцем или опытным генералом. Алекс перевел взгляд на чудовище в центре. Оно упорно двигалось вперед. Казалось, суета вокруг вообще не трогала Исполина. Надо сказать, Алекс не был уж совсем профаном и кое-что знал об истинных монстрах Бесформенного. В частности, как они выглядят и что умеют. Однако про таких огромных тварей ему никто не рассказывал. Существо в центре было слишком большим. «Не матка кракенов, конечно, но больше контролёра или Кракина вместе взятых». «Это прорыв из второго радиуса», — пробормотал он. Ха, да ещё какой!» — присвистнул миром «Это тварь больше контролёра!» «Он ведёт себя как контролёр. Надо подлететь поближе, а ты пока попробуй подслушать местных адептов. Надо понять, что тут происходит и насколько это опасно». «Действительно, не улетать же подальше от гигантского монстра. Надо же обязательно посмотреть на него с близкого расстояния!» Саркастически заметил Миром. «Вот, ты правильно понимаешь ситуацию», — одобрительно кивнул Алекс.